Чемпионат мира 1978 года в Филиппинах. После оглушительного поражения на Евробаскете в Льеже, Гомельский был вынужден полностью пересмотреть стратегию игры. В команду вернулись Едешка, Жармухамедов и Болашев, возраст которых был за 30. Также дебютировали два игрока, которые в ближайшем будущем станут важными фигурами в сборной. Литовский защитник Сергеюс Йовайша, 24 года, 1,94 м, и российский форвард Андрей Лопатов, 21 год, 2,05 м, из ЦСКА. Йовайша. Впервые я попал в сборную в 1977 году, но неофициально. Официальный дебют состоялся в 1978 году на чемпионате мира. Андрей Лопатов. В студенческой спартакиаде 1974 года я играл неплохо и получил приглашение от ЦСКА. Перед чемпионатом мира в Маниле меня пригласили в сборную, но только для помощи в тренировках. Я не претендовал на отбор. В итоге я попал в финальный состав из 12 игроков. Мало того, я даже попал в стартовую пятерку. Едешка. Перед Олимпиадой в Монреале австрийская газета «Фольксштиме» опубликовала статью, в которой просила министра обороны разрешить мне играть за один из венских клубов. В то время это было невозможно, я выступал за сборную, а за границей никому не разрешалось играть. Но после Олимпиады меня уволили из сборной и ЦСКА, так что возможность перестала быть такой далекой, и мне дали добро. Все волновались, потому что если меня отпустят, то это будет явный прецедент. Представьте себе, игрок армейского клуба едет за границу играть по контракту. Пока шла вся эта бумажная волокита, мне нужно было поддерживать форму, и я играл за киевский СКА. Мы сыграли пару матчей со сборной СССР, и я набрал 24 очка в первом и 14 во втором. Гомельский тогда понял, что слишком рано списал меня со счетов и сказал мне, «В Австрию ты не поедешь, ты еще нужен советскому спорту». Так в 78 году я вернулся в ЦСКА и сборную. Саша Гомельский. Кондрашин брал в сборную некоторых игроков, например, Макеева или Арзамаскова. Отец не любил этих игроков но я считаю, что отказываться от них было ошибкой. Арзамасков был очень хорош, но он был из ленинградского «Спартака», и отец не верил, что он сможет играть в сборной на высоком уровне. Жизнь любого тренера, даже самого лучшего, полна ошибок. В состав команды вновь вошли чемпионы Мюнхена 72, главным из которых был Сергей Белов. Представителями нового поколения были Еремин, Мышкин, Ткаченко и Белостенный. Формат Кубка мира вновь изменился, и на этот раз шесть лучших команд предварительного раунда объединились с СССР, действующими чемпионами, и филиппинами, хозяевами, в группу из восьми команд. Однако, в отличие от предыдущих лет, когда команда, прошедшая турнир первой и автоматически получало золото. Теперь две лучшие команды должны были сыграть финальный матч, в котором и будет разыграно золото. Кроме того, на этот раз США представили несерьезную команду, как это обычно бывает на Кубках мира. Сроки проведения турнира с 1 по 14 октября не позволяли участвовать в нем студентам. Поэтому в подтверждение того, что США не придают большого значения Кубку Мира ФИБА, они отправили команду, состоящую в основном из членов организации спортсмены в действии, AIA, которые занимались распространением христианства через спорт. Главным соперником СССР была Югославия, а потенциально опасными противниками – Италия и Бразилия. В составе сборной Рио-де-Жанейро был 20-летний Оскар Шмидт, который, несмотря на свою молодость, уже во время турнира набирал в среднем около 20 очков за игру. Как уже говорилось, команда Гомельского напрямую классифицировалась благодаря своему титулу чемпионов. Первые матчи носили относительный характер. Они разгромили Австралию, плюс 45, хозяев турнира. Филиппины – плюс 47, и Канаду – плюс 22. На четвертый день предстоял страшный поединок с заклятым врагом – Югославией. В составе чемпионов Европы – Югославии – мало что изменилось, но на месте тренера вместо Мирка Новосела появился легендарный Александр Аца Николич. И вновь они провели матч в высоком темпе, и с большим количеством забитых мечей. После первой 20 минутки СССР уступал в счете совсем немного, благодаря хорошей работе Едешко и доминированию Ткаченко. 47-49. Но после перерыва Югославы вышли на новый уровень. Пара из Белградского партизана Кичанович и Далипогич забивала без устали, набрав в сумме 71 очко и добившись для своей команды счета более чем 100 очков. Югославы вновь продемонстрировали свое превосходство и одержали уверенную победу со счетом 105-92. После этого поражения советской команде нужны были только победы, чтобы обеспечить себе второе место и шанс на реванш в финале. Но в раздевалке после матча произошел конфликт. Уже говорилось – что отношения между Сергеем Беловым и Гомельским никогда не были простыми. Но после балканского поражения между ними возник серьезный спор. Если в первых трех матчах Кубка Мира защитник набирал в среднем почти 20 очков, то в игре с Югославией он набрал всего 2 очка и сыграл очень мало минут. Сергей Белов «В конце 70-х у меня вновь, уже всерьез». Стало вызревать решение об окончании карьеры игрока. Правда, на этот раз к таким размышлениям меня подталкивали не травмы и не семейные неурядицы. И со здоровьем, и в семейной жизни все было близко к идеальному состоянию. Проблема была в отношении ко мне главного тренера. В это время в ЦСКА и сборную влились плеяда молодых талантливых игроков на которых Гомельский явно намеревался в дальнейшем делать ставку. Жарму Хамедова и Едешка главный тренер вернул в состав, вероятно для подстраховки. Участвовать во втором по значимости турнире четырехлетия полностью экспериментальным составом ему бы не позволили. Я наблюдал в основном с банки. Игрового времени на турнире Гомельский мне практически не давал. Жигелий. После Манилы между ними возник конфликт, хотя Белов был отличным игроком. Вы понимаете, когда тренер видит, что игрок подходит к концу своей карьеры, он думает, что может занять его место, и я думаю, что это было триггером. Белов был очень уважаемым игроком. Хотя его характер был сложен, это было удивительно. Еремин. Белов всегда был основным игроком. Но в начале турнира он не мог найти свою игру, потерял уверенность. Я не согласен, что Гомельский хотел от него избавиться. Ни один тренер не сделал бы этого. Гомельский мог даже терпеть жалобы и комментарии с плохими намерениями. Затем, позже, он вспоминал и мог отомстить. Но если игрок был необходим, он всегда делал то, что нужно для результата, даже пропуская обиды. Даже если не брать в расчет матч с Югославией, тенденция в показателях Белова очевидна. Набрав 55 очков в первых трех матчах, он набирает всего 12 в оставшихся четырех играх финала. В любом случае, несмотря на такую напряженную ситуацию внутри команды, СССР выиграл следующие три матча у Италии, плюс 7, слабой сборной США, плюс 21 и Бразилии плюс 9. Американцы заняли всего лишь пятое место в тех соревнованиях. Победы были достигнуты благодаря лидерству Еремина, универсальности Мышкина и доминированию Ткаченко на площадке, который стал лучшим бомбардиром команды, набирая в среднем почти 15 очков. Они вышли в финал, где их, конечно же, ждала непобедимая Югославия. Советские игроки, видимо, поняли, что обыграть Югославию в таком высоком темпе игры, как прошел предыдущий, невозможно, и решили сбавить обороты, что привело к тому, что в более пассивной игре у обеих команд не получалось набрать очки. Однако талантливые Дали Пагич и Делибашич вывели Югославию в лидеры 31-20, но Еремин, Лопатов и Ткаченко не сдавались, и сравняли счет перед перерывом 41 – 41-41. СССР, несмотря на то, что Белов всю первую половину игры находился на скамейке запасных, сумел сдержать Югославию за счет хорошей защиты и коллективного набора очков. После возвращения из раздевалки советские игроки впервые вышли вперед благодаря доминированию Ткаченко на площадке, Но балканцы воспользовались его четвертым фолом и последовавшим временем на скамейке запасных. В этот момент, на тридцатой минуте игры, Гомельский наконец-то выпустил на площадку Сергея Белова. Сергей Белов. Во второй половине юги стали постепенно уходить от нас. Гомельский выпустил меня на площадку только в последней четверти матча. Вероятно, с учетом предыстории, это следовало расценивать как жест отчаяния. Сибирский защитник немного выбивался из ритма, но набрал четыре очка в этом отрезке игры. Менее чем за минуту до конца встречи Кичанович забил, что казалось бы должно было решить исход матча. Но Мышкин ответил с другой стороны. В последнем владении мячом Делибашич промахнулся при совершении паса, который возможно был для Кичановича, и игра перешла в овертайм. Саша Гомельский Я думаю, что судьи приняли несколько сомнительных решений, которые были не в пользу СССР. Назначили фол на Ткаченко, который стал для него пятым, и загубили игру. Дополнительное время началось со столь же необычной, сколь и спорной игры. Ткаченко получил персональный фол при стартовом вбрасывании, и поскольку он уже был пятым, это означало его удаление. Отсутствие центрового значительно ощущалось, и югославы постоянно владели преимуществом в овертайме, ведя в счете 5 очков за 40 секунд до конца. Сергей Белов, набравший все 8 очков СССР в овертайме, двумя быстрыми бросками сократил отставание до одного очка, но на большее времени уже не хватило. Югославия выиграла свой второй Кубок мира, и балканское проклятие Продолжилось и на этом турнире. Дали Пагич был признан лучшим игроком турнира, а молодой Ткаченко доказал, что не случайно попал в элиту, отлично дополняя квинтет.